Он был весь окружен сугробами. Таня присела на снег и посидела немного, стыдясь заглянуть в окно. Потом забралась на сугроб. Окно приходилось как раз перед глазами. Горели свечи на елке, и вокруг нее двигались дети. Тени их проплывали мимо, и в каждой она узнавала Колю. Голова ее пылала на морозе, а она все глядела. И тени плыли, плыли, как в сумрачном царстве воды. И только одна оставалась неподвижной, более глубокая и черная, чем другие. Тень огромной рыбы с опущенным хвостом. Что это? Это ведь аквариум Жень, который стоит на окне. Но вот чьи-то темные руки протянулись к окну, и рыба исчезла. Стукнула дверь на крыльце. Таня соскользнула с угроба и помчалась прочь. Она бежала, бог весь, куда, блуждая без цели, пока волнение ее не утихло. Когда Таня вернулась в дом, она увидела, что на стуле стоит Коля и меняет догоревшие на пехте свечи. У Тани вдруг не хватило дыхания. Она покачнулась. Волосы ее были влажны от иния. Вся одежда в снегу. Таня, где ты была? Я выходила на улицу подышать. У меня закружилась голова. Ну, так иди же приляг, Таня. Ну, иди. Хорошо. Подожди. Таня. Я хочу показать тебе свой подарок. Я ходил за ним далеко. Вот, посмотри. Он показал ей маленький аквариум, в котором плавала золотая рыба. Она была большая, с опущенным хвостом, похожим на длинное платье. Она толкалась в стекло, она едва помещалась в своих прозрачных стенках. Листики зелени плавали сверху на воде. Ты ходил за ней далеко, бедный. И напрасно. Я не держу рыбок в аквариуме на окне, как Женя. Придется ее зажарить. Няня, зажарьте эту рыбу с картошкой. Таня просит. Да-да, няня, зажарьте эту рыбу с картошкой. Она очень вкусная! Она из породы карасевых. — Папочка, папа, мы будем сегодня танцевать с тобой весь вечер. Ты прекрасно танцуешь! Руки отца слегка покачивали ее. Она склонялась туда и сюда, Как речная трава, выросшая на тихом течении. Мать расхаживала среди гостей тоже счастливая, Хотя каждый шаг ее был сдержан, Но лицо наполнено живостью, И даже голос у нее был другой. Таня танцевала и с матерью, и с Надеждой Петровной. И, устав от танцев, остановилась в углу, где одиноко стоял Филька. О нем она совсем забыла. За весь вечер не сказала ему ни слова. А завтра кто-то с Колей на каток идет? Ты, что ли? А, -а. а кто? Женя! А? а что еще просил тебя передать, Коля? Тань. Да ну ты что?